Глава 28. Филипп. Сказать, что я был зол, это ничего не сказать. Может, отцу и директору Рейдасу, их бесконечные пикировки и доставляли удовольствие, а мне вот ни капли, и я сходил с ума от ярости, пока эти двое бодались, решая мою судьбу. Хорошо хоть пришел Пьер, и они немного сбавили обороты, а потом мы с Лис и вовсе сбежали, лишь бы не видеть и не слышать всего этого. Назад так и не вернулись. Вместо того, чтобы и дальше выслушивать бессмысленные доводы обоих отцов, ушли в сад, устроились на дальней скамейке подальше от чужих глаз. «Не расстраивайся ты так», сказала Лис. «Подумаешь, скандалят. Мне кажется, им это в удовольствие. А мне вот как-то не очень», угрюмо ответил я. «Мне тоже, Фил». «Ничего». Поженимся, купим собственный дом и больше их слушать не будем. Правда? Правда. Нет. Но ну, неужели нельзя хоть сегодня поговорить нормально? Без ссор и скандалов. Я не выдерживаю. Я тоже родной. Лиса опустила голову мне на плечо. Но придется. Все-таки они желают нам добра. С ней сложно было не согласиться. Только легче от этого не становилось. Мы около часа просидели вдвоем, прежде чем послышался голос Жерара. «Месье Филипп! Мадемуазель Элизабет! Мы здесь!» Пришлось отозваться. «Что случилось?» «Месье Рейдас уезжает домой», — сообщил слуга. «И ждет дочь». «До завтра, Филипп!» лист не смущаясь, Жерара, поцеловала меня в щеку и убежала прочь. «До завтра!» Я поплелся домой, надеясь, что все уже разбрелись по своим комнатам. Не тут-то было. Из гостиной по-прежнему доносились голоса. Да уступи ты ему, говорила мама. Вы еще из-за свадебного платья поссорьтесь. Я вейран, и уступать не стану, грозно отвечал папа. А платье пусть выбирает невеста. Ей в нем замуж выходить. Я свой взгляд навязывать не стану. Хотя... Хватит, Виктор, рассмеялась мама. Вы как два мальчишки. У тебя уже дети, взрослые, а ты иногда ведешь себя как подросток. Если не по-моему, то никак. Оставь ты Рейдеса в покое. Пусть Филипп, наконец, женится на этой девочке и угомонится. Они-то все равно где-нибудь обвенчаются, а обида останется. Я улыбнулся. Мама, как всегда, умела найти верные слова. На ней держался весь дом. Иначе мы бы все давным-давно перестали разговаривать друг с другом. Я не стал заходить в гостиную. Поднялся в свою комнату, умылся, а затем активировал зеркало, надеясь, что Андрей еще не спит. Вскоре отражение пошло волнами, и я увидел лицо брата. «А, Филипп!» — усмехнулся тот. «Ты что такой кислый?» Рейдас приходил», — ответил я. «Что? Пошел на попятную?» Тут же нахмурился Андре. И мне показалось, что если скажу «да», он пойдет в «Черную звезду» прямо сейчас. Нет, но они с отцом весь вечер ссорились. Лишь бы наперекор друг другу сказать. Это не беда. Главное, что договорились. Ведь договорились же. Я задумчиво кивнул. — Как ты себя чувствуешь? — спросил брата. — Уже лучше? — Да, намного. — кивнул он. — Я же говорил. Не о чем беспокоиться. Мы с Надин были за городом, недавно вернулись. Все с ним понятно, потому что при упоминании Надин лицо Андре неуловимо менялось, становилось будто мягче. Только бы он не ошибся. Рад слышать. Я не стал тебя беспокоить днем. Думал, ты спишь? Нет, какое там. Слушай, я завершил исследование нового зеркального заклинания. Ты глазам своим не поверишь. Заходи на днях, как будет время. Расскажу. Хорошо. Загляну послезавтра. На завтра есть кое-какие планы. Еще бы. Свадьба — дело хлопотное. Андре улыбался так искренне, что я тоже окончательно успокоился. Доброй ночи. Доброй ночи, Андре. Я убрал зеркало. Может, и не стоит рыться в прошлом на один. Андре сам бы понял, если бы что-то было не так. Но я опасался, что эта девушка как-то связана с теми людьми, о которых говорил Пьер, и боялся, что еще одно разочарование сломит моего брата. Больно ошибаться в тех, кого любишь. Мне повезло, я никогда не сомневался в Лис, но никогда не забуду те дни, когда думал, что потерял ее навсегда. И врагу такого не пожелаю. Уснуть было непросто. Слишком уж насыщенным выдался день. Еще тяжелее проснуться. Мы с Лиз договорились встретиться в полдень, а я только в одиннадцать часов заставил себя подняться и потащился в ванную комнату. Чуть теплая вода помогла разогнать сон, и ровно в полдень я подходил к назначенному месту встречи — городскому фонтану, который находился неподалеку от предполагаемого места жительства Надин. Лизи, необычайно хорошенькая, в простом зеленом платьице, уже была там. Как обычно, не стояла на месте, а пританцовывала, переминалась с ноги на ногу и поглядывала по сторонам. Фил заметила меня и помахала рукой, а затем бросилась навстречу и повисла на шее. Наконец-то! Ты что так долго? Проспал, признался честно. До утра проворочился. А я еще несколько часов слушала папу. Он был красноречив, Как никогда. Идем? Она взяла меня за руку, и мы поспешили к нужному дому. Это оказался небольшой беленький домик. Вот только уже на подходах я почувствовал магию, достаточно знакомую, чтобы перепутать. Ловушки Андре. Дальше не пойдем, остановил лис. В доме все равно никого нет, и там полно ловушек. Видимо, Андрей и Надин побывали тут без нас, а вот к соседям заглянем. Ты направо, я налево? Подмигнула лис, и прежде чем я ответил, убежала к одному из соседних домов, а я направился к другому. Постучал в дверь. «Иду», — донесся женский голос, и на пороге появилась приятная женщина лет пятидесяти. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил я. «Простите, я к вам по очень деликатному вопросу. Уделите мне пару минут». «Да, входите». Женщина взглянула на меня удивленно и отступила в сторону. А я уже решил, что буду говорить. Дамы любят истории о любви. Мы вошли в небольшую светлую гостиную, наполненную теплом и уютом. «Меня зовут Фил», — сказал ей. «Извините за беспокойство, но надеюсь на ваше понимание. Можете называть меня мадам Мари?» Она приятно улыбалась, и я осмелел. «Понимаете, мой брат...» «Влюбился в девушку», — продолжил я. «Хорошую девушку. Не могу сказать ничего дурного. Но она ничего не рассказывает о своем прошлом. И это кажется мне подозрительным. Ее зовут Надин, и она — ваша соседка». «Надин?» — взгляд мадам Мари стал и вовсе удивленным. «Это та девочка, которая живет слева от меня? Простите, молодой человек, но мне крайне мало о ней известно». Она переехала сюда пять лет назад. С нами особо не общалась, гостей принимала редко. Думаю, у нее был молодой человек, потому что он единственный, приходил достаточно часто. Молодой человек, насторожился я. Да, высокий такой юноша, русоволосый, с мелкими чертами лица. Вот он пару раз в неделю всегда заглядывал, а больше никого и не было. Может, они и расстались, Но дней десять назад он все еще здесь крутился. А потом приходили какие-то люди. Как ушли, я не видела. — А родственники? — спросил я. — Может, у нее были родственники? Она как-то обмолвилась, что был брат, но погиб, когда вырвалась тьма. После этого она сюда и переехала. Надин — неплохая девушка, только очень скрытная. Знаете, иногда возникало ощущение, будто таится от кого-то. «Спасибо. Вы очень мне помогли, мадам Мари. Я попрощался и пошел прочь. Что ж, пока нового мало, и вроде бы ничего предосудительного, но как-то то, что рассказала мадам Мари, не вязалось с историей самой Надин. Если я понял правильно, ее жених умер, и ее обвинили в его смерти. Но мадам Мари сказала, что этот парень продолжал бродить вокруг дома Надин. Как такое могло быть?» И где Надин лжет, а главное, почему? Оставалось дождаться Лизи, которая появилась 10 минут спустя. «Есть что — Есть что-нибудь интересное? — спросил у нее. — Смотря, с какой стороны взглянуть, — ответила она. Говорят, у Надин был молодой человек. А еще соседи подозревали, что она скрывалась от кого-то, потому что ни с кем близко не общалась. На какие средства жила — неизвестно. В общем... «Слухи и домыслы. А у тебя?» Пришлось в двух словах пересказать разговор с мадам Мари. «Значит, врет?» — задумчиво спросила Лизи. «Получается, что так. Плохо. Что ж, давай наведаемся в коллеж, Может, там расскажут что-то интересное. А вот в коллеж я позвал с нами Полли, потому что она тоже там училась. Вот только девушку эту не знает, зато знакома со всем преподавательским составом» и она как раз должна освободиться и сбежать от Анри. С Полли я успел перекинуться парой слов до вчерашнего скандала. Она не помнила ни одной один, но признавала, что знала далеко не всех девушек в коллеже, и курсы были разные. Однако согласилась пойти с нами, как только удастся избежать бдительного ока мужа. Анри должен был около часа уйти навстречу, и Полина собиралась присоединиться к нам она ждала нас у того самого фонтанчика где встретились и мы с Лис. в отличие от моей невесты поль лечино сидела на скамейке как и подобает матери двоих детей и ничем не выражала своего нетерпения что ж побудешь с супругой светлого магистра привыкнешь постоянно ждать и находиться у всех на виду а вот и мы подбежала к ней лис я уже думала что опоздала улыбнулась полина Анри задержался, а мне не хотелось бы отвечать на его бесконечные вопросы. «Идем. По дороге мы еще раз поделились с Полиной нашими предположениями. Их было крайне мало. Но, увы, они подтверждали, что-то в истории на один не сходится. Понять бы еще почему. Вскоре мы подошли к большому светлому зданию. Полли взяла молоточек и постучала в дверь. Так давно была здесь в последний раз». — чуть смущенно сказала она. — Может, тут уже и руководство сменилось? Но дверь отворилась, и Полли радостно вскрикнула. Так же, как и женщина перед ней. — Мадам Жанет! Полли упала в объятия сухощавой высокой женщины в форменном синем платье. — Полина Лерьер! — Глазам не верю! — искренне улыбнулась та. — Какими судьбами, девочка моя? — Мы по делу. — Найдется минутка поболтать? — Конечно, дитя мое ответила мадам Жанет и увлекла нас за собой. «Это Филипп Вейран, брат моего супруга и его невеста, Элизабет Рейдес, по пути представила нас Полли. А это мадам Жанет, моя наставница. И уже год как директор коллежа кивнула нам мадам Жанет. Мадам Симона вышла замуж и уехала в другой город, а я приняла руководство на себя. Проходите сюда». Кабинет директора был действительно огромным и величественным. Наверное, для того, чтобы сразу произвести впечатление на нерадивых учениц, если их вызовут сюда. Даже я проникся. А ведь коллеж светломагический. Ладно бы темный был. Присаживайтесь, — радушно пригласила Жанет. Может быть, чаю? Нет, благодарим вас, — ответила Полина. Я так рада, что ты нашла время посетить нас, Полли. «Как поживаешь? Как супруг?» «Все прекрасно», — светло улыбнулась Полина. «Воспитываю детей. Илберт еще маленький, и сейчас это основное мое занятие. А как вы? Как дела в коллеже?» Несколько минут мы слушали рассказ мадам Жанетт о других учителях Полли, проблемах нынешних учениц, общих знакомых, и только потом перешли к делу. «Мне хотелось спросить вас об одной девушке», — проговорила Полли. «Не подумайте, что это праздное любопытство, но к этой мадемуазель неравнодушен наш родственник, а мы толком ничего о ней не знаем». «Что ж, спрашивай, девочка моя», — ответила мадам Жанет. «Ее зовут Надина Эверт. Должна была учиться курса на три младше меня». «А, малышка Надин?» — всплеснула руками наставница. «Конечно, я помню ее». Такая печальная история. Хотя в чем-то закономерная. Ее отца обвинили в чем-то, уж не вспомню, в чем именно. А затем казнили. А матушка не пережила такого ужаса и скончалась. Девочка осталась на попечении брата. Он и оплачивал ее учебу в колледже. И вы после выпуска ее не видели? Почему же? Она жила неподалеку от меня вместе с братом, поэтому время от времени встречались когда я приходила навестить родных. Не могу сказать ничего предосудительного. Только у нее был друг. Нехороший такой друг. Я ей прямо говорила. Между ними вроде ничего не было. Но один раз я случайно стала свидетелем, как Крис, брат Надин, выставил этого типа за дверь, а затем и Крис пропал. Говорили, что погиб, столкнувшись с тьмой. Но что точно произошло, Никто не мог сказать. Я видела Надин в последний раз, когда она уезжала из своего дома, как раз с этим своим другом. А имя, вы не знаете его имени, вмешался я. Дайте-ка вспомнить. Дэни точно. Его звали Дэнни. А вот фамилия: то ли сейдон, то ли сей Тер. Надин как-то говорила, но это было давно. Огромное спасибо, сказал я. «Вы очень помогли». «Не стоит благодарности, месье Вейран», ответила мадам Жанет. «Я рада, что смогла чем-то пригодиться Полли и вам». Закончилось тем, что мадам Жанет уговорила нас выпить чаю, и мы покинули гостеприимный коллеж только час спустя. Увы, наши сегодняшние поиски мало что дали, кроме одного имени. И мне почему-то казалось, что это Дэнни Сейдон Сейтер. И есть тот парень, который крутился вокруг дома на Дин. О нем тоже стоит навести справки в ближайшие дни. А пока мы проводили Полли домой. «Знаешь, история действительно кажется странной», — сказала Лис, пока мы шли к черной звезде. «И мне кажется, случайная девушка не появилась бы в окружении твоего брата. Ты уж извини, но даже в бытность профессором Айденсом у него была пугающая аура». «Согласен». Но как хотелось бы, чтобы мы ошиблись? Хотелось бы, согласилась Лизи. А если нет, тогда я расскажу обо всем Андре, и пусть решает сам. Но больше всего на свете я надеялся, что до этого все-таки не дойдет. А зря или нет, кто знает.